«Путешествие вокруг дома». Оля. «Сегодня я успела написать довольно много. Пара в романе мне попалась интересная. Молоденькие совсем. Много чувств и ошибок тоже много. То время, когда любое слово, брошенное на раскрученный маховик эмоций, может привести к взрыву вселенского масштаба. Таких писать интересно, они живые и непредсказуемые». Они тащат меня по камням событий, разбивая планы моей реальной жизни на осколки. Потому что, ну, это же невозможно оставить ноут и пойти чистить картошку, например. Поэтому у меня нет никакой готовой еды, когда со своего ремонта возвращается Саша. Я начала метаться, соображая, чтобы такого быстро соорудить на тарелке. «Давай поужинаем в кафе. Я давно тебя хотел пригласить». «И погулять тоже». Тут недалеко, столько интересных мест. Отличная идея. Дай мне пять минут, и я буду готова. Реально пять минут или фигура речи? Реально. Одежда глаженная, волосы расчесать дело минуты. Можешь даже не разуваться. Я быстро собралась, накрасила ресницы. Когда-то на макияж я тратила много времени. Все надеялось стать красивее и привлекательнее. Я сейчас спокойно отношусь ко взглядам окружающих. А Саша меня видит «Эль натурель» каждый день. И смотрит с восторгом. Не просит привести себя в порядок. Наоборот, хмурится, если я беру блеск для губ. Говорит, что он невкусный и липкий. А куда мы идем? Сейчас все увидишь. Мы совершим небольшое кругосветное путешествие. Поэтому обувь без каблуков. По дороге мы заходим в магазин купить хлеба. Саша говорит, что он не сейчас очень понадобится. При этом сам отламывает у буханки уголок и протягивает мне. Я не сильно голодна, до кафе вполне дотерплю. Это не для еды, а для удовольствия. Меня в детстве отправляли за хлебом, и я всегда отщипывал кусочек горбушки. Мама ругалась. Я делала так же. И моя спрашивала, где мышонок, который отгрыз корочку? Ты для этого купил хлеб, чтобы есть горбушку, как в детстве? Нет. Пойдем. Ты сейчас все увидишь. Он повел меня к воде. На берегу толпились, иначе это никак не назовешь, целые стада уток. Никогда столько не видела. Возле них, а иногда и прямо в самой гуще птиц, ходили дети и взрослые и кормили уток хлебом. Саша отломил половину буханки и подтолкнул меня в сторону уток. Сначала я стеснялась, боялась не туда кинуть кусочек или попасть в птицу, а потом вошла в азарт и хохотала от удовольствия. Хлеб закончился быстро. Я повернулась к Саше. И он протянул мне вторую половину. Так и знал, что тебе захочется еще. А сам? А мне интереснее смотреть за тем, как это делаешь ты. Чистый кайф от твоего удовольствия. Я и правда испытывала восторг. Настоящее искреннее чувство. Никогда не кормила птиц. Саша тоже улыбался и прикрывал глаза от счастья. Внезапно малыш рядом испугался подошедшего слишком близко селезня. Неловко повернулся и начал заваливаться на бок. Успела его подхватить, но сама села на попу. Я не поранилась, но брюки испачкала, потому что птицы не носят с собой бумажных пакетов и не убирают мусор. Пыталась оттереть пятна влажными салфетками, но ничего не помогло. Я расстроилась. Но Саша уверенной рукой увлек меня в кафе. Сказал, что никто не будет приглядываться, а он так голоден, что в противном случае съест меня. Если случаются неприятности, то сразу несколько – В кафе тоже не обошлось без неожиданностей. Я попросила налить виноградный сок в бокал для вина. Задела его рукой. Часть сока вылилась на скатерть и мою белую блузку. Было обидно до слез. Нас пересадили за другой столик, и Саша подсел рядом. Нежно поцеловал. И, приобняв за плечи, положил мою голову у себя на плече. «Почему ты расстраиваешься, Оля? Все как-то не так». «Неужели? Что не так?» Ужин приготовить не успела, потом брюки испачкала, теперь вот соком облилась. Это такие мелочи. После ужина поставим стирку и нет никаких проблем. А в кафе я тебя давно хотел позвать, а тут и повод появился. Тебе еда понравилась? Очень, Саш. Мне с тобой все нравится. Я смотрела на этого мужчину и думала, что не встречала таких. Он не пенится из-за неприятностей, не берет себя в руки, не ведет себя прилично, не читает нотации. Даже не усмиряет недовольство, чтобы закончить вечер без скандала. Он просто не сердится. Его это не задевает, словно не имеет никакого значения. Я бы хотела быть с таким мужчиной. И не только сегодня, когда словно украла у жизни промник семейного счастья. Мы словно в бункере под землей. Наверху мы связаны условностями, нагружены проблемами и опутаны связями. А тут мало возможностей, но хорошо и уютно. Надежно, безопасно и чувственно. Саша, ты знаешь, что ты необыкновенный? Хм, самый лучший? Да, я придумала для тебя строчку для резюме. Ну, в раздел, где пишут о сильных сторонах. Можешь об этом даже в Тиндере написать. Что я хороший любовник? Это тоже, но в тебе есть гораздо более ценное умение. Интересно, какое же? Ты не истерик и не впадаешь в отчаяние от мелочей. Знаешь, с тобой я могу ошибаться, и это не будет геймовое. Это просто эпизод. Сегодняшняя прогулка могла закончиться расстройством. Куча неприятных мелочей и вечер испорчен. А мы улыбаемся, потому что для тебя это не важно. Ты не заостряешь на этом внимание, Словно открываешь следующую дверь и все. Так все и есть. Я серьезно отношусь только к важным вещам. А что для тебя важно? Жизнь, женщина, семья, порядочность, работа. Есть еще несколько, но они не так важны. Ты настоящий полковник. С тобой надежно. Спокойно очень. «Твоей женщине будет с тобой хорошо». «Оля». Его улыбка стала снисходительной. «Ты и есть моя женщина. Сейчас дойдем до постели, и я тебе это докажу. Ты же понимаешь, о чем я. Это все не настоящее. Это все временно. Для меня это ничего не меняет. Я не буду исправлять формулировку. Мы еще посидели немного и пошли домой». Он поддерживал меня под руку И я чувствовала себя мадмуазель, которую сопровождает на первый прием блестящий офицер с кортиком и палетами. А вообще-то он потомок древнего рода и скоро станет принцем. И после свадьбы они уедут на остров Баунти и будут любить друг друга без перерыва на сон и еду. Да, так и надо написать в следующей книжке.